Цель – школа виртуального обучения «Девственные мечты». Директор этой фирмы Royalty Стерроу занял у меня деньги, когда его школа оказалась на грани разорения. Парень должен был вернуть мне деньги сразу после наступления следующего сезона, но после этого так и не выходил на связь. Сейчас я не знаю, как обстоят у него дела, да и в целом мне все равно. Мне нужны мои деньги. Парень он хороший, неоднократно со мной работал и отдавал все свои займы в срок. Только вот сейчас меня слегка разочаровал. Ваша задача. «Убивать его не надо. Поколотите немного, запугайте угрозами о смерти и расправой над всеми его близкими. Установите срок. Два дня. За это время он должен будет в полной мере оплатить свой долг плюс двадцать процентов за просрочку». «Ройалти?» – посмеялся Иля. «Его реально так зовут?» «Как думаешь, он на работе?» – игнорируя его насмешку, спросил я. «Мы остановились около небольшого здания с яркой вывеской «Девственные мечты». Адрес школы у Этаса нам не пришлось спрашивать, так как Илья через свой майфун очень быстро сориентировался на карте и нашел нужное здание. Оно расположилось недалеко от 75-й мегабашни в квартале Пурпурных огней. В этом районе обычно шиваются индивидуалки, которые сторожат каждый угол улиц в надежде подцепить адекватных прохожих с полным кошельком денег. Куча магазинов с секс-игрушками и рабов-андроидов, которые ничего не имеют, кроме искусственной вагины и силиконовых сисек. Среди всего этого затесалась школа для обучения сексу молодых и не только девственников. «Всем, кто никогда не залезал другим людям в трусы, эта школа позволяет создание виртуальной комнаты с любыми твоими вкусовыми и эротическими предпочтениями». Я и Иля вошли внутрь школы, где нас окружал легкий неоновый переливающийся свет, удобные диванчики с эротическими журналами в зале ожидания. А около него стоял ресепшн с симпатичной работницей, которая с улыбкой встречала всех новоприбывших клиентов. «Добрый вечер!» – поприветствовала она нас. «Добро пожаловать в девственные мечты. Мы научим вас всем нюансам при половом соитии, от классического вагинального секса до прибавления вам уверенности при гэнг вечеринках чтобы вы смогли не растеряться в такой щекотливой ситуации». «Интересно», — призадумался друг. «У вас найдется скидочка для первых клиентов?» «Конечно», — ответила девушка. «Первым клиентам предоставляется скидка в 20% на вид сексуальной классики». «Видите ли, мой друг смущается от первого вида девушек», — начал или периодически поглядывая на меня. Можно ли ему прикоснуться к прекрасному без стресса для его слабой психики?» «Очень смешно», — возмутился я, скрестив перед собой руки. «Девушка, мы тут по делу, не слушайте его». «Чем могу помочь?» — спросила сотрудница школы. «Мы ищем директора фирмы Ройалтистерроу», — ответил я. «Прошу прощения, но его сейчас нет на месте. Может быть, я могу передать ему сообщение от вас?» «Вот как». «Да, конечно, можете», — ответил я. «Позвоните ему и передайте, что к нему пришли пауки и Ронеи, и мы по очень важному делу». «Если он не приедет сюда в течение 10 минут, то мы разнесем в дребезги все здание, а все его работники будут похоронены под его обломками». После моих слов девушка побледнела. Она смотрела на нас с ужасом. Наверное, она поняла, кто мы и что говорим вполне серьезно. Потому что про Аранею ходят слухи по всему мегаполису. Но не все видели их вживую. Сейчас же ей представилась прекрасная возможность. Работница взяла свой майфун и дрожащими руками набрала номер начальника, а после скрылась за дверью позади ресепшена. Мы стояли с Кросом и спокойно ждали ее, не проявляя нервозности. Только вот мы сами того не заметили, как оба залипли на магматическую лампу, светившуюся на стойке. Братишка, такое чувство, будто я сам нахожусь внутри нее и плыву среди этих тяжелых разноцветных пятен. «Алекс, не разговаривай, пожалуйста. Ты меня сбиваешь. Я не могу сосчитать количество пузырей». Или, они размножаются. Ты разве сам того не видишь? Сосчитать их просто нереально». «Господа, прошу прощения, вы меня искали?» Отвлек нас мужской голос с очень высоким тембром, будто он не мужчина, а только что сменившая полженщина. Я посмотрел на часы и заметил, что прошло уже 20 минут вместо установленных десяти. «Эй, чел», — обратился я к нему, — «тебя не было 20 минут. Мы сказали, чтобы ты пришел через десять». 20 минут?» — громко удивился Кросс. «Твою мать, Алекс! Мы смотрим на эту дурацкую лампу минуты две, не больше!» «Ты роялти?» — спросил я мужчину. «Да», — нервно кивнул он. «Знаешь, кто мы?» После этого вопроса он сразу встал перед нами на колени, не в силах сдерживать свои слезы. Он соединил свои ладони, выставил перед собой и стал умолять нас о прощении. «Прошу вас, мне искренне жаль, что я заставил вас ждать. Я знал, что меня рано или поздно найдут, но все это время я не выходил на связь, потому что искал деньги, чтобы оплатить долг Этосу». Роялти махнул рукой своей помощнице и та вытащил из ящика толстую пачку рад. «Прошу прощения, к сожалению, у меня только наличка», – жалостливо сказал владелец школы. «Порядок, мы как раз на это и рассчитывали», – ответил Илья, забирая деньги. «Был бы вместо нас кто-то другой, тебе бы точно оторвали голову». Друг пересчитал купюры. «Здесь вся сумма долга плюс 30% сверху», – уверил меня Кросс, пересчитав сумму. «Ты что, отдал нам больше установленного?» – спросил я у Ройалти. «Да, я раскаиваюсь, пожалуйста, вас! Не убивайте меня и пощадите всех работников моей школы! Они здесь совсем ни при чем!» Мужчина рыдал, как сопливая девочка, а работница ресепшена нервно стояла в сторонке, прижавшись к углу, и молча смотрела на нас, боясь, что мы, как и обещали, разнесем все здание. Я достал свою красную раскладушку, набрал это и ждал его ответа. «Алекс?» – ответил он. «Как дела?» Ройлти примчался к нам на всех парах и передал нам всю сумму плюс 30% сверху. Мы даже напугать его не успели. Он стоит сейчас передо мной на коленях, плачет и молит о пощаде. «Ха-ха-ха, какой славный сукин сын! посмеялся Этос. «Мне нравится. Закругляйтесь, парни. Закиньте через терминал мне 110% всей суммы. Оставшиеся 20 заберите себе в качестве вашей зарплаты. Роялти можете отпустить». «Понял», ответил я. Или подошел ко мне и выхватил у меня телефон, чтобы самому поговорить с Этосом. «Босс, этот идиот опоздал на 10 минут. Мы замучились его ждать. Может, нам все-таки переломать ему ноги, чтобы он усвоил урок?» После его слов Роялти завизжал, как несчастный зверь на скотобойне. Я попытался вырвать у друга свой телефон, но он так ловко уворачивался, что я не смог к нему даже прикоснуться. Что ты говоришь? Ну почему? продолжил он. Блять! Ладно, я понял, извини. Он бросил трубку и кинул телефон мне, но я слишком поздно среагировал, и телефон выскочил у меня из рук и упал на пол. Трещина на экране, загрустил я, подняв с пола и глядев свой разбитый телефон. Я хотел ему ноги переломать, но это с мне не разрешил. Фыркнул Кросс. Пошли отсюда. Надеюсь, на следующем заказе нам будет не так скучно, как здесь. Мы вышли на улицу и остановились у порога, чтобы дать возможность или закурить сигарету. Я обернулся и увидел через широкую витрину здания, как Ройлти продолжил стоять на коленях и плакать, а сотрудница тихонько подошла к нему и начала гладить того по спине своей рукой, чтобы утешить. Неужели мы такие монстры, из-за чего люди способны потерять самообладание, когда видят нас? Мне даже немного жалко их. Это просто несправедливо! злобно начал высказываться Илья, стоя с сигаретой в зубах. Я вколол себе этот препарат не для того, чтобы выслуживать сопливое найти у должника, а после, чтобы босса запрещал мне применять хоть какое-то насилие. Не знаю почему, но мне дико хочется крови. Пошли поскорее, иначе я от нервов скурю всю свою пачку.